Глава седьмая, в которой мы сначала чуть не надавали себе по шее, а потом потихоньку сходили с ума. Хроноскав с Шидлой на борту превратился в еле заметную на вечернем небосклоне звездочку. Утих и гул его двигателей. Лишь далекий собачий лай да сверчковая азбука морзы, слышались на нашем пустыре, но они только подчеркивали незыблемость тишины. «Все», — сказал Стас и испуганно посмотрел на меня. «Я понял, чего он испугался». Ни темноты, ни тишины и даже не одиночества. Нет, просто как и я, он испугался, что закончились наши приключения. Конечно, много было и неприятностей, и опасностей, но зато какая насыщенная жизнь. «Ладно ты», — подбодрил я его, — «потом будешь сопли распускать. Сейчас домой спешить нужно, а то, правда, придется экспромты сочинять». «И сочиню, бортнул мустас но успокоился, и мы двинулись в сторону дома. Часов у нас не было, поэтому определить, насколько раньше, а может все-таки позже, сроком мы прибыли, я не мог. Нужно быть осторожнее. Вот и наш дом. Окна не светятся, значит, или мы еще не вылезали на улицу, или уже вылезли, а мама с папой нас еще не хватились. Вот это было бы лучше всего. Но нет, только я успел об этом подумать, как в окне нашей комнаты показалась чья-то встрепанная башка. Да моя эта башка, моя. Я тогдаш не спрыгнул вниз, потом обернулся, поднял руку и что-то взял у тогдашнего Стаса. «Фонарик», — вспомнил я нынешний. Затем я тогдашний помог спуститься Стасу, и оба кинулись через дорогу в сторону музея. Дураки же мы», — буртнул умудрённый опытом Стас нынешний. «Сейчас бы тогда донадавать да надавать по шее как следует». Меня даже передёрнуло от какого-то странного, сродни брезгливости чувства, когда я представил себе эту картину. Я не стал напоминать Стасу, кто вообще всю эту историю затеял, а сказал главное. Все было предначертано, Стас. Мы не могли себя вести по-другому». Эпичный фатализм сфинксов, передразнил он меня. Ладно, поперли. Мы прежние уже исчезли из нашего поля зрения. Нужно было спешить. Мы подбежали к окну, я подсадил Стаса, а потом он, забравшись, подал сверху руку и помог залезть мне. Первым же шагом в темной комнате я угодил ногой в мягкое и теплое. Кошка, понял я. Но было поздно. Ночную тишину в дребезги разбил дикий вопль. Кошка орала, как рассерженный сфинкс. Ее острые коготки безжалостно вонзились мне в ногу. В панике я отскочил в сторону, наткнулся на стул, и мы, я и стул с грохотом полетели на пол. Похоже, и Стас потерял навыки существования в мире изобилующим кошками. Только я упал, как из другого угла комнаты раздался очередной возмущенный истерический кошачий крик. Явно крик существа, на которые наступили. Вновь воцарилась тишина, и я, на четвереньках подползая к кровати, услышал, как сначала заворочились, а потом заговорили в спальне за стеной. «Стас!» — зашипел я. «Быстрее ложимся, сейчас папа сюда придет, чтобы разобраться!» «У меня пульт выпал!» — пошипел он в ответ. «Какой пульт?» «Какой-какой! От оживителя!» Я уже раздевался, сидя на постели от балбес все ползал по полу. «Нафига он? Где нужен?» — возмутился я. «Браслетов-то нет!» «На память!» — отрезал он. За стенкой заскрипела кровать. Это папа или мама поднимаются, чтобы выяснить, что у нас за шум. «Стас!» — заорал я уже почти в голос. «Идут! Потом найдешь! Ложись!» Здравый смысл победил, и маячокнутый братец в один миг сгромоздился на верхний ярус. Еще через мгновение его одежда полетела вниз. А спустя еще миг дверь отворилась, и в светлом проеме возник папин силуэт. Ох, и соскучился же я по нему. А приходится делать вид, что сплю. Обидно. «Что тут у вас происходит?» — спросил он сонно. Мы спали. Но через щелки в на глазах внимательно за ним наблюдали. Он подошел к письменному столу и включил настольную лампу. Узел из комканной одежды Стаса угодил как раз на стол. Наверное, папа хотел сложить одежду как следует, но, взяв рубашку, оторопевал на нее и уставился. Да, она прошла огонь и воду, побывала в лапах сфинксов, в темнице фараона, варилась в масле, в лохмотье. А ведь папа-то ее на Стасе только что за ужином видел, новенькую и чистенькую. Брезгливо, двумя пальцами, папа поднял над столом шорты, глядел и положил обратно. Затем осмотрелся и поднял что-то с пола. Я узнал это что-то пульт оживителя. Папа задумчиво пощелкал включателем туда-сюда и сунул приборчик в карман стасовых шорт. Потом шагнул к кровати, взял с перекладины на спинке мою одежду и также морщась оглядел и ее. Боюсь ее состояние папу не успокоило. Он внимательно посмотрел мне в лицо, я не выдержав, широко открыл глаза. Так, сказал папа, выкладывайте. Только честно, чтобы стыдно не было. Папа, сказал я. Там музей в глыбе не корабль пришельцев, а машина времени. Интересная гипотеза, согласился он, даже не удивившись тому, откуда я вообще знаю про глыбу. Но к тому, что вы сотворили своей одеждой, это отношение не имеет. Не темни. Ну сами подумайте, как я мог рассказать ему все, что с нами произошло, да так, чтобы он поверил. Мы ведь только что все вместе сидели за столом. Вмешался Стас. Просто мы с Костей поспорили, у кого быстрее одежда износится. И я выиграл. Придумать что-нибудь глупее, по-моему, было трудно. Папа это тоже заметил. «Версия не проходит ввиду несостоятельности», — сказал он. «Следующий?» «Мы в футбол играли», — неуверенно сказал я. «На пустыре. Сразу после ужина вылезли в окно и играли, а сейчас обратно залезли». «И на кошку наступили», — поддержал меня Стас. «Уже лучше», — сказал папа. «Только темно очень. Вы что, на ощупь играли?» «По запаху», — сказал Стас, и глаза его округлились. «Мы мяч чесноком намазали». Я испуганно глянул на брата. Крыша у нее явно съезжала от переживаний. Но папа, похоже, вошел в азарт и решил, что Стас удачно пошутил. Просмеявшись, он сказал. А -а -а, да. Ладно, понимается как запасной вариант. Теперь давайте что-нибудь удобнее, чтобы я поверил. Мы беспомощно перегнулись. Может, э -э, быть тебе все это снится? неизжительно предложил Стас. Точно! обойдовался папа. Вот это хорошо. Но если все это мне снится, да так реалистично, то на это можно вообще не обращать внимания. Как будто все на самом деле. А раз так, вы все равно должны мне правдоподобно объяснить, что случилось с вашей одеждой. Правильно? Мне положительно надоел этот урок шизофрении. Пожалуй, наш правдивый рассказ будет выглядеть сейчас не более сумасшедшим, чем весь этот разговор. «Все», — сказал я, — «хватит. Дело, значит, было так», — и начал торопливо рассказывать. «Сначала мы со Стасом случайно услышали, как ты объясняешь маме про глыбу. Потом мы вылезли в окно, проникли в музей и забрались в капсулу, которая была в этой глыбе. Там еще был серебряный Сфинкс, но он выпал. А капсула называется хроноскаф, и на ней мы отправились в будущее. Но там ее уничтожила хронопатрульная служба. Поэтому обратно нас вернули сфинцы на своей капсуле. Но на самом деле это одна и та же капсула. «Стоп, стоп, стоп!» – сказал папа и изобычно подрогал мне лоб ладонью. «Папа, он не перегрелся!» – заступился за меня Стас. «Но он еще не рассказал про Древний Египет. Меня там сварили в котле, но Костя меня оживил, и мы со Сфинксом полетели в Ташкент». Вид у папы стал совсем несчастным. «Я всегда знал, что это Древний Египетский до добра не доведет!» – печально сказал он, а затем продолжил нарочито спокойным голосом. Лежите мирно, а я пока вызову скорую. Только не вставайте, чтобы хуже не стало!» В липке, сказал Стас мрачно, когда папа выскочил из комнаты. В департаменте нас в плену держали, сфинцы нас похищали, египтяны нас казнить хотели. Теперь только в психушку лечь, и тогда уже будет полный букет. Лично я в психушку не собираюсь. Я тоже, но что делать? Он растерянно глянул на меня. «Давай станем нормальными», — предложил я. «Не, не выйдет, потому что тебе уже и пытаться без а я и так нормальный». «Кончает встретить Каракут с бесхвостой», — разозлился я. «Нашел время. Давай будем делать вид, что ничего не было. Ни Венера, ни Египта. Тогда никто не подумает, что мы сумасшедшие». В этот момент в коридоре раздался звонок телефона. Странно, это папа должен был звонить, а не наоборот. К тому же время позднее. На мои мысли перебил Стас. А, -а, «А как мы папе с мамой про одежду объясним?» «А никак. Будем говорить, что мы ее еще днем испачкали и порвали. А за ужином они этого не заметили. В такое поверить все-таки легче». «И что? Никому никогда ничего не рассказывать?» «Думаю, да». «Потому что нам никто не поверит». «Никто». «Никто и никогда». «Соседи по палате в психушке поверят», – разозлился я. Стас замолчал, но ненадолго. «Да, ты прав», – кивнул он обреченно. И тут в комнату ворвался папа. Сев на стул, он обалдел и посмотрел на нас. «Звонили из музея», – сказал он. «Сторож!» Он услышал шум в запаснике. Спустился туда, а глыбы нет. А на ее месте лежит серебряный сфинкс. «Выходит, все, что вы тут несли, не бред? Выходит, ваша одежда составилась? Точно?» Он переводил испытующий взгляд с меня на Стаса. «Как же все-таки здорово, что папа у нас такой прогрессивный». «Ну, чего молчите, Костя?» – посмотрел на меня Стас, крыша у которого продолжала активно ехать. «Костя, а у Нипа ламбайляля?» а «Костя, а если он уже заранее поверил, все равно врать будем? Возможно, всеземной венерианский». «Ври, если хочешь», — грызнулся я по-русски и принялся заново все рассказывать папе, только подробнее и понятнее.